Глава 93. Обезглавленное тело. Мало-помалу поехавшие преследовать всадника без головы стали возвращаться. Перерыв продолжался более часа, и многие стали поговаривать либо об отсрочке суда до другого дня, либо о немедленном продолжении его. Однако, так как двое из преследователей из Эпстемп и Касси еще не вернулись, а между тем первый должен был дать важные показания, Решено было выслушать подсудимого, а затем ждать возвращения колхауна В случае же, если он не вернется, отложить слушание дела до следующего дня. Итак, Джеральд продолжал свой рассказ. «Вы остановились на том, что увидели что-то», — напомнил судья. «Я увидел на земле человека. Сначала я думал, что он спит, но, наклонившись, увидел, что у него отрезана голова. На траве была лужа крови. Убитый лежал навзничь, но я узнал его. На нем был мой собственный плащ и моя шляпа, которую я отдал Генри Пойндекстеру. Труп был уже холодный, кровь запеклась и почернела. Я подумал сначала, что Генри был убит ножом, но, вспомнив слышанный накануне выстрел и при осмотре трупа, действительно нашел огнестрельную рану в груди. Пуля не прошла на вылет, а застряла в ране. Эта рана была смертельная. Труп же был, по-видимому, обезглавлен после. «Не явилось ли у вас подозрений на кого-нибудь в этот момент?» спросил судья. «Я подумал, что несчастного юношу убили индейцы, но они оскальпировали бы убитого. Поэтому я переменил свое мнение». «Вы подозреваете кого-нибудь, кроме индейцев?» В то время не подозревал никого. Насколько мне известно, у молодого поиндекстра врагов не было». Позже я переменил свое мнение, и теперь думаю несколько иначе. Но я был так поражен тогда, что не знал, что и думать. Мне пришла была мысль, что его убили степные разбойники ради грабежа. Это оказалось неверно. Мой плащ стоил долларов 100 сто, его не тронули. Часы в жилетном кармане убитого были целы. По-видимому, его убили из мести. Но кто мог иметь что-нибудь против него? Притом, зачем это варварство? Убийца отрезал жертве голову. Положительно, я терялся в догадках. Ужас овладел мною. Я не знал, что предпринять. Надо было дать знать по индекстерам. Но как быть с трупом? Оставить его лежать значило оставить его на съедении степным волкам и ястребам. Глава 94. Все объясняется. Я собирался прикрыть труп своим плащом, чтобы предохранить его от хищников до моего возвращения, продолжал Джеральд. Как вдруг мне пришла другая мысль, взять его с собой в форт Инж. В кустах стояла лошадь убитого, я решил перекинуть тело ее бедного хозяина через седло и привязать его. Это не удалось мне. Труп окоченел не гнулся, а лошадь, Испугалась такой непривычной ноши и упрямилась. Тогда я вспомнил обычаи южноамериканских дикарей Гаучо. Они привозят домой тела убитых в бою товарищей, привязав их к седлу в сидячем положении. Я попробовал посадить Генри на его собственную лошадь, но так как она продолжала сопротивляться, я посадил его на свою лошадь. Крепко привязал к седлу и стременам, Голову же, которая так распухла, что я не мог снять с нее шляпу, прикрепил за ленту шляпы к луке. Сам я сел на лошадь молодого Пойндекстера и поехал в сопровождении мертвого всадника. Ехал я недолго. Оглянувшись и увидев за собою страшного всадника, лошадь, на которой я ехал, испугалась и понесла. Она помчалась в чащу леса. Я выпустил из рук поводья, защищаясь от хлеставших меня в лицо сучьев, Во время этой бешеной скачки мы очутились под развесистым деревом. Я не успел уклониться и ударился лбом о нависший почти горизонтально толстый сук. Толчок выбросил меня из седла. Падая, я больно ушиб себе ногу и лишился сознания. Когда я очнулся, я увидел, что надо мной вьются, чуя добычу ястребы. Я умирал от жажды. Я не мог ходить и то ползком, то при помощи самодельного посоха, Добрался до ручья. Здесь я снова лишился чувств и, придя в себя, увидел себя окруженным степными волками. К счастью, у меня оказался нож, и, уложив с полдюжины этих животных, я добился того, что удержал остальных на почтительном расстоянии. Но я чувствовал, что долго так защищаться не смогу. Тут мне помог Бог. Откуда не возьмись, из леса выбежала моя верная охотничья собака тара Степные волки быстро скрылись при ее появлении. Я был спасен, но надо было придумать способ добраться до моего жилья, куда я накануне послал Филима. Подумав, я достал из кармана карточку, написал на ней кровью записку, свернул ее и привязал к ошейнику тары в надежде, что умное животное отнесет ее Филиму. Я не ошибся. За мной пришли мой слуга и охотник Стэмп. Но когда и как все это случилось, я не помню, потому что в отсутствии Тары на меня напал новый враг, Ягуар. И защищаясь от него, я снова лишился сознания, так что ничего не могу рассказать. Мой храбрый освободитель Зепп Стэмп лучше сумеет дополнить мой рассказ. Я лежал в бреду. Страшные сны чередовались с дивными видениями. Только вчера пришел я в себя... Увидел себя заключенным в тюрьме и узнал, что меня обвиняют в убийстве. Я кончил, господа присяжные. Рассказ заключенного был слишком прост и правдив, чтобы возбуждать недоверие. Многие из слышавших его начали колебаться и склоняться в его пользу. Оставалось выслушать последнего свидетеля, Зеба Стемпа. И вот взоры всех с напряженным вниманием устремились на равнину откуда он должен был приехать с колхауном и всадником без головы или один. Теперь то, что казалось раньше непонятной загадкой, было объяснено и казалось вполне естественным. Не следует забывать, что дело происходило в Техасе, где в силу климатических условий трупы, если только их не успели уничтожить степные волки, через 48 часов превращаются в мумии. Явление это наблюдается особенно близ Сиерры-Мадре. Зная это, присутствующие в суде техасцы поверили, что труп убитого всадника мог сохраниться. Теперь всех волновала одна мысль – решить, надо ли освободить обвиняемого или повесить. Глава 95. Последний свидетель. Минут через десять томительного ожидания в степи показались три всадника – Кассий Калхаун и Калхаун. «Зепп Стэмп» и «Всадник без головы». Хотя всем было известно теперь, почему всадник лишен головы, появление его все-таки внушило страх. По рядам пробежал шепот. Никто не решался говорить громко. Минута была слишком торжественная. Вот все трое подъехали. Двое спешились, третий остался верхом. Пользуясь тем, что общее внимание было устремлено на ужасного спутника, Кассий Калхаун поспешил смешаться с толпой. «Вот свидетель, показания которого могли бы пролить свет на запутанное дело», сказал Стэмп, подводя за усцы лошадь всадника без головы к столу судей. «Взгляните на него!» В это время раздался возглас. «Боже, это он!» Из толпы вышел отец Генри, несчастный Вудли Пойндекстер. Его пришлось увести потому что ему сделалось дурно. Почти одновременно послышался женский крик, это вскрикнула сестра убитого. Но коляска Луизы, в которую посадили и старика отца, осталась на месте ожидать приговора суда. Между тем, Зепп Стэмп начал давать показания. «Вернувшись с охоты, я узнал, что убит молодой Пойн Декстер и что в его убийстве подозревают ловца мустангов». Я знал, что джерельд не способен на такое дело, и поехал к нему. джерельда я не застал, а пока разговаривал с его слугой Филимом, прибежала собака. Мы заметили, что у нее что-то привязано к ошейнику. Это оказалось тщательно свернутая, написанная кровью записка. В ней было обозначено место, где лежал Джеральд. Мы с Филимом тотчас же пошли и взяли с собой собаку. Поспели мы как раз вовремя. опоздай мы на минуту, ловец мустангов сделался бы добычей ягуара. Я убил зверя, а Джеральда мы перенесли домой на носилках, так как он не мог ходить и к тому же лишился чувств. Он оставался в хижине, пока его не пришли арестовать. Я сказал все, что касается подсудимого. Теперь я должен сказать многое о другом человеке который, по моему мнению, должен был бы занять его место. Охотник перевел дыхание, как бы готовясь к длинной речи. Я уверен, что ловец мустангов невиновен в убийстве Генри Пойнт-Экстера, убедился, что невиноватый ирландец Филим, и решил во что бы то ни стало найти настоящего убийцу. Я обратил внимание на следы подков трех лошадей — Джеральда, Убитого Генри и третьего всадника, ехавшего за ними на американской лошади. Вот она, господа присяжные!» Стэмп вынул из кармана ломаную подкову и показал ее. «Убийца тот! Кто ехал на американке?» Он остановился у того места, где была найдена лужа крови, и оттуда вернулся обратно. «Это он!» — застрелил молодого Пойн Декстера. «Кто он? Назовите его!» — завопила толпа. «Я полагаю, что вы найдете его имя вот там!» — указал Стэмп на всадника без головы. «Где?» «На теле убитого. Видите, у него рана на груди, рана не сквозная. Значит, пуля засела в теле. Выньте ее и осмотрите!» Сам Мэнли и двое других подошли к всаднику. Сняли с него плащ и обнаружили рану, от которой шла полоска запекшейся крови. Сняв садника с седла, они положили его на траву. Труп был как окаменелый, но легкий и сохший. Немедленно было приступлено к вскрытию. В левом легком действительно оказалась пуля. При осмотре на пуле открыли изображение серпа Луны и буквы КК. О, эти предательские инициалы! Многие вспомнили, что кто-то недавно, убив ягуара, доказал, что это он убил зверя, а не другой охотник, тем, что показал свои меченые пули. Но где же теперь этот предусмотрительный охотник? — Кто же убил молодого Пойн-Декстера? — спросил судья. — Мне кажется, это ясно после того, как убийца сам расписался в своем поступке. — Пуля носит инициалы хорошо известного в колонии джентльмена, — заметил судье. — Но это еще не значит, что он убийца. Случалось не раз, что убийцы пользовались для совершения убийства чужим оружием. Нужны другие улики. — Что вы скажете в таком случае об этом клочке бумажки, послужившем пыжом для ружья? Я нашел его на шипах кустарника. Это обрывок конверта с адресом. Инициалы на пуле вполне соответствуют имени адресата. Прошу покорно прочитать. «Капитан Касси Колхаун», — прочитал член суда, которому Стэмп передал бумажку. Глава 96. Бегство Имя это произвело сильное впечатление. Толпа убедилась, что подсудимый не виноват, и требовала, чтобы его освободили и посадили на его место настоящего убийцу. Никто не сомневался, что убийца – Кассий Калхаун. Осмотрев бумажку, судья просил Стэмпа продолжать. Охотник рассказал, как он заподозрил Калхауна, выследил его, видел, как он пытался подстрелить в лесу безголового всадника, выменял с этой целью свою лошадь, наконец пробовал вынуть из тела убитого меченую пулю Показаний с темпа почти не слушали толпа требовала немедленного суда над колхауном судья согласился колхауна вызвали трижды но он не явился стали искать его и что же увидели пользуясь тем что о нем забыли во время допроса свидетеля колхауун пробрался к своей лошади вскочил на нее и ускакал «Лови! Лови его!» — заревела толпа, и около пятидесяти человек верхом пустились преследовать беглеца. Впереди всех мчался на своей удивительной кобыле Зепп Стэмп. «Верните его, живого или мертвого!» — раздался чей-то голос. «Должно быть майора». Никогда еще жизнь Кассия Колхауна не была в такой опасности, как теперь. Ни на поле сражения в Мексике, ни во время дуэли в таверне Обердоффера. Не угрожала ему такая опасность. Оглядываясь временами на своих преследователей, он гнал своего серого мустанга, радовался в душе, что выменял свою прежнюю на такую резвую лошадь и не терял надежды на спасение. Вдали уже виднелся лес, в котором легче было спрятаться, чем в прерии. Еще дальше за лесом протекала река. Стоило переплыть ее, чтобы очутиться во владениях каманчий. Эти индейцы ненавидят белых но ему, пролившему кровь белого, они, вероятно, окажут радушный прием. Правда, покинув Техас, он лишится своих владений, всего состояния, но что все это в сравнении с жизнью, которую презренный человек ценит выше всего? Мустанг несся как вихрь, преследователи были далеко, лес уже был близко, колхаун почти торжествовал. Но неужели Бог допустит, чтобы убийца безнаказанно скрылся? Глава 97. Погоня. Бог не допустил, чтобы убийца скрылся безнаказанно. Оставшиеся под дубом зрители с напряженным вниманием следили за скачкой. Вот преследователи стали один за другим отставать. Толпа заволновалась, боясь, что убийце удастся бежать. Волнение это несколько улеглось, когда увидели, кто собирается выехать в погоню за беглецом. Только что освобожденный Морис Джеральд подошел к своему гнедому мустангу, на котором до сих пор ездил всадник без головы. Животное тотчас же узнало своего хозяина и радостно заржало. Обласкав верного коня, Джеральд сел верхом, взял у кого-то лассо и поскакал в прерию. Плавно, красиво бежал мустанг. Он опередил уже многих всадников. Вот он уже впереди всех, только Стэмп держался близко от него. Наконец все трое, Калхаун, Джеральд и стемп исчезли из виду. Стемп конечно, не мог на своей старой кобыле держаться наравне с Джеральдом. Но для него важно было следить за Калхауном и ловцом мустангов, и он все время издали следовал за обоими. Калхаун уже начал надеяться, что ему удастся спастись, как вдруг, оглянувшись, увидел Морриса, которого он чуть не погубил. Совесть подсказала ему, что это мститель. Он задрожал, предчувствуя, что от него ему не удастся уйти. Близость леса пробудила на миг новую надежду. Вот он в лесу. Еще немного ему удастся скрыться в чаще, но топот гнедового мустанга слышатся все ближе и ближе. «Стой!» — раздался голос Джеральда. Видя, что нет спасения, колхаун остановился и выстрелил. Пуля пролетела мимо. В то же время в воздухе, как змея, взвилось лассо. Кассия не успел уклониться. Петля обвелась вокруг его стана и рук. колхауна выбросила из седла, и он замертво упал на землю. Глава 98. Еще не умер. Взглянув на неподвижного убийцу, джерельд подумал, что с ним обморок. Стоило ему затянуть лассо, и негодяй был бы задушен. Но ловец мустангов подумал, что лучше доставить его живого в Порт Инж, чтобы он объяснил перед судом, зачем он совершил такое гнусное убийство и еще отрезал голову убитого, своего кузена. В это время к джерельду приблизился Стэмп. «Надо отвезти его обратно в форт Инж». Там с ним расправятся судом линча», — сказал он. «Его лошадь убежала. Как же мы его доставим?» — спросил Джеральд. «Если он не опомнится, мы перекинем его через седло. Если же очнется, посадим его на мою кобылу. Да вот он, кажется, приходит в себя». «Ну, вставайте, что ли?» — схватил он Кассия за ворот и начал его расталкивать. «Поторапливайтесь, вас ждут». «Кто?» — спросил колхаун приходя в сознание. «Я, мистер Джеральд и судья. Да. Ну, скорее. Нельзя же заставлять суд так долго ждать». «Зачем мне идти в суд?» «В качестве обвиняемого в убийстве Генри Пойнт-Экстера». «Это ложь. Бессовестная ложь!» — воскликнул Кассий. «Потише!» — строго прервал его Зэпп. — Пожалуйте сюда. Вот моя лошадь. Ваша убежала, должно быть, в родные пастбища на берегу Рио-Гранде. Вас ждут судья и присяжные. — Я не поеду. По какому праву вы мне приказываете? — А вот по какому! — внушительно показал Стэмп свое ружье. Колхаун беспомощно взглянул на свои связанные руки, надуло ружья Стэмпа и повиновался. Посадив его на свою лошадь, Зеп повел его под узцы. Вслед за ними ехал Моррис Джеральд. Глава девяносто девятая. Самоубийство. После второго продолжительного перерыва суд начался снова. Уже вечерело. Небо было багровое, как бы от зарева пожара. Перед судом вместо освобожденного Морриса Джеральда предстал Кассий Калхаун. Никто не сомневался в его виновности, но все недоумевали, зачем он убил своего кузена и обезглавил его труп. Освидетельствовавший труп убитого врач заявил, что смерть последовала почти моментально от выстрела. Только убийца мог объяснить мотивы преступления. Но от Калхауна трудно было ждать чистосердечных признаний. Присяжные вынесли обвинительный вердикт. По обычаю техасского суда, судья снял свою шляпу Панаму и надел черную шапочку для произнесения смертного приговора. Последнее слово предоставляется подсудимому. Колхаун страшно изменился. Его обычно наглого, заносчивого вида, как не бывало. Он был бледен, глаза ввалились. Он знал, что спасения нет и что среди этой толпы нет ни одного человека, который бы ему сочувствовал. — Имеете ли вы что-нибудь сказать в свою защиту, что могло бы спасти вас от смертной казни? — спросил судья. — Нет, — отвечал Калхаун. — Приговор справедлив. Я это заслужил. Все были поражены этим неожиданным признанием. Царило гробовое молчание. Даже цикады затихли. «Это я убил Генри Пойндекстера», — продолжал Калхаун. При этих словах у Вудли Пойндекстера снова вырвался болезненный стон, а толпа зашумела от негодования. «Я знаю, что меня ждет смерть. После сделанного мною признания я не могу ожидать помилования. Я заслужил справедливую кару. Но не хочу умереть, оставив тяжелое подозрение, что я убил своего двоюродного брата преднамеренно. Я убил его по ошибке. Я сам узнал это недавно и был в ужасе. Я хотел убить вот эту собаку!» Полный ненависти взгляд колхауна остановился на Джеральде, который равнодушно снес оскорбление. «Не стану объяснять, почему я хотел убить его. Причины были». Меня ввел в заблуждение плащ, которым он поменялся с Генри. Остальное вам известно. Я думал, что стреляю в своего врага, а убил друга. Несчастный Генри свалился с лошади. Я подошел к нему и, все еще не замечая свои ошибки, ножом отрезал голову. В толпе пробежал ропот ужаса. Все стало ясно. Тайна раскрылась до конца. «Теперь вы знаете, что было». — воскликнул Кассий. — Но не предвидите того, что будет. Я стою одной ногой в могиле, но умру не раньше, чем убью его! С этими словами он выхватил револьвер и выстрелил в Джеральда. За первым выстрелом быстро последовал второй. Кассий пустил себе пулю в лоб. Самоубийца и его противник упали замертво. Глава сотая. Счастливые. Колхаун действительно умер на месте. Над ним свершилось божье правосудие. Но рана Джеральда, направленная в сердце, чудом оказалась несмертельной. Морриса спас портсигар, подарок любимой девушки которую он всегда носил в кармане. Пуля попала в металл и отскочила. От нового потрясения Моррис Джеральд снова захворал, но на этот раз за больным открыто ухаживала Луиза Поиндекстер. Удары судьбы смягчили когда-то гордого Вудли Пойн-Декстера, и он не препятствовал бы дочери следовать влечению сердца, даже если бы ему пришлось поступиться со своими гордыми аристократическими убеждениями. Но в этом не было необходимости. Безвестный ловец мустангов оказался сэром Моррисом Джеральдом, владельцем богатого замка балок в Ирландии. Когда сэр морис поправился, Он женился на дочери Вудли Поиндекстера, и молодые совершили свое свадебное путешествие в Европу. Но морис слишком полюбил природу Техаса, чтобы остаться навсегда в своем ирландском родовом замке. Он вернулся в гасиенду на берегу Леоны, которую выкупил у наследников Кассии Колхауна, кредитора Поиндекстера. Оказалось, что капитан Кассии Колхаун был когда-то женат, и у него в Нью-Орлеане был законный сын и наследник. Жизнь Луизы Поиндекстер, ставшей леди Джеральд, потекла счастливо и безоблачно. Время залечивает старые раны. Мистер Вудли Поиндекстер, конечно, не мог забыть потери сына, но и его старость не без утехи. Его окружают внуки, такие же прелестные, как их красавица-мать. Дом сэра Морриса Джеральда – полная чаша. В конюшнях много прекрасных лошадей, за которыми ухаживает наш старый знакомец Филим. Негр Плутон женился на Флоринде и служит выездным. Другой преданный семье человек, Зепп Стэмп, не расстался со своей любимой профессией. Он по-прежнему охотится и снабжает гасиенду дичью. В доме, по-видимому, все светло и счастливо. О мрачном прошлом стараются не говорить, и только если вы спросите услуг, они в полголоса, чтобы не огорчить господ, расскажут вам печальную быль минувших дней, историю всадника без головы. В заключение скажем еще несколько слов об Исидоре Коварубио де Лосльянос. Диас подстерег-таки ее в прерии и застрелил, за что и был предан ужасному суду Линча Студия рis представляет аудиокниги лучшие произведения мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии рis смотрите в интернете на сайте 3w